Второе и опять то, чего быть не может. Запустили на промку Угланова, чем они там в конторе хозяева думали, но вот только решили быть Угланову разнорабочим на втором полигоне. Ну а монстр, как будто только этого и ждал. Вот на это в конторе давил и вот это заказывал, а то тесно и душно в бараке ему день-деньской, как жирафу в товарном вагоне, и пошел от конторы со всеми в колонне, неуместной своей нескладной свайной рослостью, возвышаясь над всеми на две-полторы головы, и колонна не то чтоб сломалась, перестав быть литой и ровной, как брусок магазинного масла, но как будто качнулась, завибрировала и загудела всей своей образцовой цельностью, словно каждый в строю стал немного разболтанной и ослабленной шайбой и гайкой, исходящего оторопелой дрожью компрессора. Ну а этот рывками уже озирает широкую зону объекта, Хищным глазом хватая от левого края до правого козловые консольные краны, пересчитывая их, как всегда, как свои, как в Могутове, как на Бакале, та же мерзлая хищность во взгляде, разве только с добавкой презрения к здешней насекомо-ползучей нищете производства, ручного труда, что все это, Это такое в сравнении с прежней, могутовской силой, если даже Чугуев, как бывший железный, ощущал себя здесь, как орудующий зубочисткой в спичечном коробке великан. У него ж под началом вчера еще были дивизии голиафов и мамонтов. Но и здесь вот обшаривал, взвешивал, мерил и сцеплял в непонятное целое штабеля бесконечных готовых панелей, горы щебня и кучи песка, трактора, экскаваторы, грейферы, подвесные бадии, поворотные бункеры, недра двухметровых пропарочных ям, частоколы стальной арматуры и железные формы. Обрюзшие затвердевшим бетонным раствором И бетонные плиты забора Заросшие серебристой зубастой спиралью поверх Вот туда, за забор и смотрел Сквозь колючие дебри Перекрывшие синюю даль Как осенние злые будылья Как лес на огромные сроки года Так туда они все ежедневно глядели, что, что там? Да уже ничего там. Закончилась жизнь. Может только затем мы ходили на промку, чтоб этого неба глоток синевы, от которой сердце ломит как зубы, и еще не продыжный становится в этом напрасном надсаде, как ростку под могильной плитой. как дереву, что своей живой кривизной протиснулось и не может расти сквозь заборные прутья. Вот и монстр туда же, как все. И, конечно, с валеркой в бригаду у Гланова. И деркач-бригадир на такого вот новенького каланчу очумело глядит и отчетливо ноет сквозь зубы с досады. И, конечно... Не трепет, не страх в деркаче перед этим сошествием, а мучение ума. Но、ну、вот куда его дылду такого поставить? На участок какой безбоязни задела и него самого и обратно наряднику сбагрить пытается. Это ко мне-то его ты, ко мне к стропальям вон его. Да к каким стропальям? Там же двигаться надо. Ну посмотри на него, это ж он пока сложится, да разогнется. Мы с тобой успеем до фильтра. От стропы разве он увернется? И чего нам тогда выноси его с промки ногами вперед? Нам ничего с ним на разливку, опалубку, на мешалку. Ну куда? Кто его вообще сюда выпустил? А спроси его, кто. то и ясно, что не обсуждается, так что действуй, деркач, забирай и уже наугланного тот вы вообще что умеете делать руками чего чего хотите овладеть овладеете время придет, а пока в ваше распоряжение поступает Ручной агрегат типа совковая лопата и позиция ваша вот эта площадка самосвал подойдет на разгрузку ну там бетон налипает по кузову вот давайте соскребывать надо подбираем остатки и в бункер побыстрее стараться дочистить машину ничего пока больше предложить не могу не затем выходил, чтобы в зону назад во своиаси на любую работу на лопату, согласен, и уже всем веселье в бригаде посмотреть, как хозяин земли на разгрузке физически будет горбатиться, и уже самосвал по бетонке пыхтит со слоновьей скоростью подползает к площадке. На угланого прёт погрузневший бетоном кузовной железной горой, отошёл, отошёл, монстра лаем деркач из стоящей зрячей спячки выводит, и уже где стоял только что долбодятел начинает крениться стальная гора на одном затяжном тяжко мноющим вздохе превращаться в готовую к залпу катюшу. И свинцовая масса сползает манной кашей в зияющий бункер. Сорвались, обвалились по наклонной шесть тонн, но и кузов, обрёсск по бортам и под нищю припаявшийся серой растворной кашей. И вот только лопатой можно выскаблить кузов до голова блеска. Ну и монстр на бункер. С совковым агрегатом встает, соскребает со стенок отложения бетонного селя. Охуший он заряжался в самый полный размах нерастраченных сил, вообще незнакомый сразу видно с любой продолжительной нудной силовой работы. Так что все сразу ясно увидели, сдохнет. На дорвется в руках и спине через час, да и где через полчаса? Великан-то он так только вверх, кость-то в нем не широкая, жила не толстая. Ну а этот шурует, что ли для них мужиков на показ так старается. Мол не чмурло он, им тут инфузорный. Тоже может на равных, вот здесь с ними бицеп скачать, или это чугу и вот только показалось, что для них мужиков из себя выжимает силу жизни углянов на полную. Развеш надо ему что-то им земляным работягам доказывать? Это просто энергия из него прямо так по первой и стреляет. И уж ясное дело прошел по спине его первый жарок, от которого все под спецухой мокреет, и уже ослабели от приметной нетвердости длинные, слишком много и сразу загребавшие руки, посирел в перехваченном с копками напряжении лице, но не бросил, стерпел, устоял, отскоблел самосвал до железа. И для всех шапито, зоопарк, поглазеть, как он дышит, рыбоящер, на суше. А Валерку как будто наждачной теркой ошкурили. Вот и здесь каждой жилкой теперь примечай непрерывно любое движение монстра. Береги его тут возле каждой кренящейся самосвальной горы на кишащем людьми полигоне. где все под ногами скользит и шатается. Над башками по воздуху ходят железные стрелы и бетонные сваи, назвенящих на тугой стропах. Ну а главное, люди от людей береги. Что там каждый из сотни, поди угадай, в глубине существа лично к монстру питает. А заденет угланов кого, если вдруг? У него же... Слова только так вылетают, за которые сразу отвечать всею силою жизни придется. Все ж должны замолкать, когда он говорит, или сразу метнуться исполнять, что он скажет. Да и просто в чужую заварушку затянет, ни за что ни про что под замес попадет. Это ж промка ведь, промка для такого просторка. Закутки, закаулки, всюду пятна слепые для крутящих башкой дубаков. Здесь никто в кулаке уже зеков не держит. Это только в жилухе они все прибитые и безвыходно смирные вследствие скученности в небольших помещениях. Там они на ладони, а здесь разбредаются. И на горло никто никого не берет и с большим тисоком. по объекту не бегает, промка самое то, чтоб в тихую отдачку прогнать каждый штырь вон к услугам, каждый трос, каждый крюк, каждый ковш, чтобы в яму человека спихнуть, дерни вон за рычаг на педаль надави и влепешку от бичика осипью, сколько было таких вот несчастных На Валеркиной памяти случаев и кого иной раз задевало до того, кто вообще ни при чем, под стрелу подвернулся глазами захлопов и нет человека или есть инвалид. Что же хлябин там, а? Чем они там вообще хозяева думали и додумались монстра сюда запустить? Будто с этим как раз вот и умыслом кончить, затемнить тут в тихую, раз в открытую шлепнуть перед миром нельзя. Ну, а сам он, Угланов, пошел для чего на убой? Ну, а он тогда он для чего здесь им нужен, Валерка? Для чего его надо тогда пришивать было к монстру, беречь и стеречь, чтобы крайним его виноватым Спонтом он его монстра по злобе старинной на прутья столкнул или форму с бетоном макнул. Вообще ничего уже не понимал. Вот совсем помешался с Углановым. Пузерятся только самые дикие предположения в мозгу. Только то и понятно, как зубы на горле, что опять зажует и потащит его не туда. Вот пока все еще он Чугуев ползет. Как побег на свободу в направлении кустью на выход к Натахе, он не может ее обмануть, он не может не дать ей себя. Вот она его тянет Натаха отсюда, из него вымывая живой водой все мысли, что уже ни на что он Чугуев не годен, не способен прижиться на родной своей огненной чистой земле, снова стать трудовым человеком. И стерев с рук своих эту кровь, выгнав спотом, сняв со старой кожи, и ползет он, ползет, и совсем уж недолго осталось ему, но с железной неумолимостью из-за угланого что-то стреснется и сомкнуться на нем до конца, заскрипевшие ржавые челюсти зоны.